Той далекой ночи. Опять в саду олеют грозди, Как подобает сентябрю. Ты был моим недолгим гостем, Но я судьбу благодарю. Мы были оба несвободны, И в этом некого винить, И не связала твой. Нас на годы судьбы запутанной нить. С той далекой ночи нашей Ты совсем не стала краше. Хоть глаза глядят серьезнее, А в улыбке грусть и след. С той далекой нашей ночи Изменился ты не очень. Хоть сто зим прошло морозных И сто грустных долг, Лет. Летучий молнией мелькнула, влетела в жизнь и обожгла. Нет. Нас судьба не обманула. Она нас просто развела. Но всё всегда идёт по кругу, как предназначано судьбой и не свободны. друг от друга все эти годы мы с тобой